Глава 5. В некотором отношении планета Желтых Небес Трейкельд оказалась не столько кошмарной, как представлялось Мирру. Если ульфанская компания была карательной операцией против взбунтовавшихся колонистов, миру сама идея гражданской войны казалась отвратительной, то на Трелькельде Легион просто-напросто расчищал покрытый джунглями континент для геологической разведки. Еще одним обстоятельством, успокаивавшим метущуюся совесть Мирра, было отсутствие на планете разумных форм жизни. Коммерцией угрожали только дикие животные. Однако на этом месте список преимуществ Трелькельда резко обрывался. Обитатели Трелькельдских джунглей были такими злобными, противными на вид и расплодились в таком количестве, что планета казалась испытательным полигоном природы, задавшейся целью вывести здесь наимерзейшего монстра вселенной. Приступе изобретательности она создала животных, которые, заманивая жертву, притворялись растениями и растений-хищников, прикидывавшихся для этой же цели животными. Тут обитали насекомые, страстно желавшие быть раздавленными. Меньше чем через секунду их кровь прожигала пластиковую подошву, и сотни яиц в момент контакта с человеческой плотью превращались в личинок, за минуту оставлявших от ноги несчастного только гремящие в сапоге кости. Водились в джунглях электрические змейки, змейки-удавки и змеи-кинжалы. Цель их существования заключалась в стремлении доказать справедливость своих имен. Птицы-гранаты, птицы-томогавки и дятла-черепушки – все они с утра до ночи занимались тем же. Бронированные монстры, столь полные жизнью, что даже... Их конечности, отрезанные лучом лазера, бесчинствовали еще полдня, причиняя разрушений больше, чем причинил бы родитель, останься он одним целым. У каждого в 203-м полку был в джунглях свой любимец. Мир, например, наибольшее отвращение питал к сырокоротке. Сложность составной зверюшки, похожей на исполинскую гусеницу. Каждый ее сегмент был самостоятельной гадиной, отдаленно напоминающей круг сыра с четырьмя короткими быстрыми ножками. Ужасными челюстями и массой нервных окончаний на спине и животе. Эти отдельные составные части были довольно опасны сами по себе. Злобные, быстрые, агрессивные поганки, попасть в которые из винтовки было неимоверно трудно. Но когда штук 10 или 12 соединялись в полноправную сорокоротку, берегись. Чтобы заставить чудище распасться, нужно было поджарить не менее половины сегментов. Правда, остальные тут же разбегались и возобновляли атаку со всех сторон. Именно в схватках с «Сарокоротками» Мир почувствовал, хотя и несколько запоздалую, благодарность компании ПКС за то, что остатки своих скудных средств она потратила на защитные чашечки, а не на красивые, но менее полезные предметы экипировки. Тогда же мысль о побеге завладела Миром безраздельно. Первым делом нужно было вытянуть как можно больше информации из лейтенанта Хихикинса. Но поговорить с ним один на один долго не представлялось возможности. Лейтенант, который вновь был охвачен патриотическим зудом, проводил все часы бодрствования в гуще схватки. Только на третий день миру удалось загнать его в угол неподалеку от полевой кухни. Когда Хихикинс осознал, что капкан захлопнулся, Рот его сделал несколько неудачных попыток с неудовольствием сжаться. «Мне некогда болтать с вами, Мир!» – прошипел он, нетерпеливо ковыряя ногой землю. «Мы не спасем Терру, работая языками!» «Но дело обстоит именно так, сэр!» – возразил Мир, стараясь произносить только те слова, которые обязательно найдут путь к сердцу юного лейтенанта. «Мы спасем ее!» Хихикинс отпрянул. «Что за чушь вы несете, Мир?» Сэр, сорокородки сожрали уже уйму наших, и... <кхм> и... Ужасаясь собственной лжи, мир выпалил. Я придумал, как бороться с ними. Слушаю. Ну... Mm -mm. В поисках вдохновения и мысли мир обгоняли одна другую. В общем, они особенно опасны, когда соединяются дюжинами. Значит, этого нельзя допускать. Каким образом? Их надо опрыскивать маслом, сэр. Тогда они будут соскальзывать друг с друга. Сойдет любая смазка, даже крем для загара. Ваша идея гнусная и отвратительна, зловеще сказал Хихикинс. Мир, который думал точно так же, схватил лейтенанта за руку. А еще мы можем опрыскать их чем-нибудь, чтобы изолировать нервные окончания. Любой быстрый сохнущий лак. Лак для волос, например. Интересно, что подумают на Терре про Легион. Если мы начнем заказывать крем для загара и лак для волос. С этими словами Хихикинс вырвал руку и подозрительно уставился на Мирра. «И вообще, что это за разговоры? Очередной трюк зеленых?» «Прошу вас, сэр, не надо так говорить!» С жаром сказал Мир, чувствуя, что наконец-то разговор принимает нужный оборот. «Никто не может быть более предан Легиону и вам лично. Знаете же, повиноваться меня заставляет не усилитель команд, а любовь к... Терри, и уважение к вам как к офицеру. Не пытайтесь ублажить меня, это святая правда, сэр. Если бы я хоть на секунду поверил, что это серьезно, Совершенно серьезно, сэр. Ну, в таком случае, спасибо, мир. Такого мне раньше никто. Хихикинс несколько раз моргнул, потом достал носовой платок и высморкался. Иногда мне хочется, чтобы побольше людей в генеральном штабе стали похожи на генерала Голубея, который запретил пользоваться усилителями в своей дивизии. Ведь я никогда не узнаю, прирожденный я лидер или нет. «Да, сэр, это серьезнейшая проблема. И все потому, что кто-то вделал в ваше горло дурацкую мембрану, и она вибрирует... с какой частотой? 10 кГц, 8? 12?» — автоматически ответил Хихикинс. «Знаете, мир, я получил огромное удовольствие от нашей беседы. Мне и в голову не приходилось, что вы так чувствительны, и... Куда вы, мир?» «На передовую, сэр!» И мир ускакал на зеленоватую стену джунглей. Границу, освоенной человеком территории. Время от времени полумрак под деревьями разрывался пурпурными вспышками. Слышны были крики людей, заглушаемые ревом, хрипом и шипением разнообразной фауны, изгоняемые из своих владений. Подбегая к линии огня, Мир чувствовал себя слегка виноватым в том, что облапошил ничего не подозревающего лейтенанта, но если жизнь дорога ему, нельзя быть слишком разборчивым в средствах. Он внимательно осмотрелся и через несколько секунд нашел то, в чем испытывал крайнюю нужду — запас электронных модулей. Запас этот имел форму валяющейся под кустом лучевой винтовки, чудовищно изуродованной неким таинственным актом насилия. Не сомневаясь, что владелец ее пребывает в столь же плачевном состоянии, Мир поднял оружие, с облегчением обнаружив, что к нему не прилипло ни единого ошметка органического происхождения. Он вытащил из приклада блок лучевого генератора и засунул себе в карман. В это время взрослый кнутолом, занятый исключительно мыслями о том, как бы поэффективнее оправдать обе части своего имени, прыгнул на него с дерева, и в следующую минуту Мир отбивался от него искореженной винтовкой, в то время как исправная бесполезно болталась за спиной. Он взмок и чуть не верещал от страха, когда ему наконец удалось сбить себя и прикончить зверюгу. Инцидент напомнил Миру, что может случиться, стоит лишь ослабить бдительность. Он решил отложить планирование побега до тех пор, пока обстановка не станет более благоприятной для мыслительных процессов. Следующее напоминание пришло через час, когда всего в нескольких метрах от него человек с латинскими чертами лица, имени которого мир так и не запомнил, был подхвачен каким-то чешуйчатым монстром и с прощальным мам -ма запихнут в разверзшуюся пасть. Когда темнота подвела итог дневной битве, остатком взвода лейтенанта Хихикинса было позволено вернуться в лагерь, насладиться котелком болтанки и отдохнуть на кучках сухой травы. Как не устали солдаты, мало кто мог уснуть, потому что сено было местного происхождения, и каждая составляющая его травинка двигалась по собственному усмотрению, норовя пустить корни в каждом телесном отверстии, до которого могла добраться. Мир уселся в углу, и, отвлекаясь только на то, чтобы отшвырнуть чересчур расшалившуюся травинку, принялся разбирать генератор. Освещение в палатке было явно недостаточным для столь деликатной работы, но Мир с радостью обнаружил, что пальцем его темнота ничуть не мешает. Если бы его представления об электронике разошлись с действительностью так же далеко, как и представления о звездолетах, все его планы пошли бы прахом. Мир работал два часа. И благодаря Всевышнего за то, что пуговичные терминалы дают возможность обойтись без паяльника, соорудил устройство, хотя и с ограниченным радиусом действия. Но способное нейтрализовать все звуковые колебания частотой 12 кГц. Еще 10 минут заняла маскировка устройства в шлеме, а затем довольный мир улегся на шаловливую травку. Украдкой, наблюдавший за ним Райан, приподнялся на локте. «Эй, войнан!» Что это за штуку ты запихал в шлем? «Потише», — прошипел Мир. «Мне совсем не хочется, чтобы про нее узнал весь взвод. Но ну, что это такое?» «Это... Э -э... микроплеер». Мир несколько раз взмахнул руками, словно дирижируя невидимым оркестром. «Куда бы я ни шел, хочу, чтобы в ушах звучала музыка». «Хотелось бы мне смастерить что-нибудь подобное», — с восхищением прошептал Райан. «Все, что я знаю про плееры так это...» у них есть сниматель и говоритель, а между ними «Хватит!» — оборвал его мир. «Это древняя штука Верни, и устарела она в ту секунду, когда ее изобрели. Не возражаешь, если мы немного поспим?» «Я хотел взбодрить тебя, Войнон!» «Тебе что, не нравятся розыгрыши?» «Если бы у меня была роза, я бы засунул ее тебе в...» «Смертельно уставший мир уснул...» и снились ему ночью простые и короткие сны, которые и должны сниться человеку, чья память уходит в прошлое всего на три дня. Выйдя из-под власти специальных обертонов командирского голоса, Мир обрел некоторую свободу. Приходилось, конечно, выполнять все именные приказания, но стоило Миру скрыться от офицерского ока, а сделать это во всеобщей неразберихе было до смешного легко, И он сразу приступал к своим делам. Юному лейтенанту-идеалисту ни разу не пришло в голову спросить, чем это мир занимается. Для этого достаточно было напустить на себя угрюмый и решительный вид. Обретя свободу, мир первым делом посетил равнину, на которой садились звездолеты. И убедился, что его новые познания о космическом транспорте оказались неверными по крайней мере в одном важном пункте. Избавившись от представления о звездолетах, как о грандиозных, сверкающих иглах, он тем не менее думал, что на каждом железном ящике висит табличка, на которой указан порт назначения. Обнаружив, что это не так, мир понял, воспоминания эти навязаны каким-то другим средством передвижения. Он доказал самому себе, что все еще прекрасно разбирается в электронике, однако машина в Форт Эклсе, предназначенная исключительно для стирания греховных и преступных воспоминаний, решила изъять все о звездолетах и управлении ими. Значит ли это, что жизнь его была связана с космосом? Кем бы он был? Пилотом, конструктором? Мир немного позабавлялся с идеей, что сможет определить, кем был, просто-напросто вычеркивая из воображаемого списка занятий области, в которых стал полным невеждой. Однако трудно было различить невежество натуральное и искусственное. Он ничего не знает о спаривании и размножении жучков-древоточицев. Но значит ли это, что он не занимался спасением от них мебели? Решив, что действие лучше размышлений, мир вернулся в настоящее. Он определил цель — Аспатрия, и все свободное время отирался поблизости от космодрома, надеясь пробраться на звездолёт, идущий в нужном направлении. Он хотел порасспрашивать звездолётчиков, но после десятка увиденных стартов уверился в мысли, что корабли управляются автоматами. Тогда он стал приставать к отбывающим до легионерам. Подобная активность имела своим результатом потрясающее открытие. Есть в галактике места, по сравнению с которыми Трелькильд, все равно что лужайка для пикника. Через три дня после того, как мир построил нейтрализатор, взвод перебросили на Торвер. Дождливую планету, где несносный коп Гроув Фар умер ужасной смертью, пнув по неосторожности какую-то поганку, взорвавшуюся с такой силой, что миллион спор прошили его насквозь. Когда 10 минут спустя его хоронили... Он был уже с ног до головы покрыт молоденькими грибами. Мир простил Фарра за многочисленные замечания, касающиеся его ног, и с удвоенной силой принялся на поиски звездолета, направляющегося на спатрию. Еще через неделю лейтенант Хихикинс со своим взводом оказался на планете Халднот, где, спасаясь от местного крокодила, бедолага Бенджер вскарабкался на дерево и был тут же сожран самим этим деревом. К тому времени Мир совершенно отчаялся, хотя и унаследовал ботинки Бенджера, которые после того, как он вытряхнул из них остатки прежнего владельца, пришлись точно по ноге. Устраиваясь на ночь, Мир, прежде чем богатырский сон свалил его, успел подумать, зачем сочинившие контракт адвокаты приложили столько трудов, чтобы закабалить легионеры на 30, 40 или даже 50 лет. Спустя потому, что творилось в 203-м, можно было с уверенностью заключить, что мир будет отравлен, раздавлен, разорван или съеден самое большее через две недели. Не исключалась вероятность того, что все эти события произойдут одновременно.